Глава шестнадцатая «Армия дядей Федоров!» — тихо шептала Голубика, положив голову мне на плечо. «Огромная армия!» «О чем это она?» — поинтересовался Аборин, посмотрев на нас через зеркало заднего вида. «Ударилась головой!» — пояснил я. «Армия! Огромная армия, которая в считанные секунды захватит планету и приведет всех к единому порядку!» Зевнув, огни взяла меня за руку. «Разве это не потрясающая идея?» «Ты бредишь, дорогуша!» Чмокнув супергероиню в лоб, я принялся наглаживать бедолагу. «Говорят, мягкие прикосновения вызывают старые воспоминания о матери и помогают человеку заснуть». Спустя мгновение голубика благополучно отключилась, рухнув головой на мои колени. Ну, хотя бы так. «Что же там с вами приключилось?» — взволнованно спросил Жучкин. «Трудно объяснить. Какой-то зал с кучей рыцарей в золотых доспехах и огромный старик. Быть может, вы видели ангелов и бога?» — уточнил Аборин. «Не припомню, чтобы вы были набожным, капитан. Да и если серьезно, это были кто угодно, только не они», — с усмешкой ответил я. Просто странные существа говорили на странном языке, да и вели себя максимально странно. Хм, никогда не устану удивляться многогранности этого мира. Поверь мне, капитан, ты не один такой. Прибыв на арест я положил голубику в один из лазаретов. Ей точно нужно как следует отдохнуть и восстановиться. Черт знает, какой силы был удар победной головушки головушке супергероини. А затем я нашел Лэм. Нам пришлось многое обсудить. Сестра восприняла информацию неоднозначно, много думала, некоторые моменты переспрашивала. И становилось все грустнее. «Что скажешь?» — поинтересовался я, сложив ноги на сожженный пульт управления блоком купель. «Я не понимаю, что чувствую», — вздохнула богиня, присев на покореженный металлический бортик. «Все это слишком странно и не совсем понятно. Как будто я потратила всю свою жизнь на исследование природы Вселенной, а сейчас мне просто показали, что все...» — Все абсолютно не так. — Разве Лайла бэй не рассказывал тебе про мультивселенную, или я неправильно понял? — Рассказывал. Он много о чем говорил. Знаешь, иногда приятно послушать настоящего Бога, а не... — Сестра виновата посмотрела на меня. Нет, — Нет-нет, я все понимаю. Я уже смирился. Да и давай будем честными, разве хоть что-то поменялось? — Осознание всего, что нас окружает. — Разве же это сейчас важно? «Важно!» — Глей, отец насоздавал тысячи наших копий и распустил по мультивселенной, А еще уничтожил огромное количество жизней, чтобы что? Сохранить в порядке одну единственную галактику? Он безумен. «А я тебе что говорил?» «Нет, Глей, ты лишь хотел отомстить. Ты видел в Мегарде антагониста своей собственной истории». Вот еще я всегда говорил, что старик сбрендил, потому что заставлял тебя убивать или потому что стер твое детище. Хорошо, я признаю, я был эгоистичен. Вот, тем более я же не говорю, что являюсь идеальной и безгрешной. Я тоже ненавидела Мегарда за то, что он сделал с тобой и Бореем. Это тоже своего рода эгоизм. Я хотела защитить тебя. Думала, что у меня получится открыть всем правду. Но теперь все осталось в прошлом. Давай-ка мы отринем наш эгоизм и посмотрим на картину целиком. Мегард создает ответвление, пользуясь энергией рандомных вселенных. Живых или мертвых – это ему не важно. Главное то, что он уничтожает не просто звездные системы и галактики. Он уничтожает то, что может быть в единственном экземпляре уничтожает уникальность, уничтожает саму суть жизни из-за своей возни в песочнице. И глядя на все происходящее, наш вид — это такая маленькая капля в море. Так и есть. Потому, раз уж все в очередной раз понятно, я предлагаю покончить с Мегардом. Уточню у Виктории, что там с энергетическим следом, и, возможно, подключу Кла. — Я с тобой. Лэм поднялась и взяла меня за руку, от чего я едва не рухнул со старой табуретки. «Только вот по поводу будущего. Ты уверена, что хочешь там остаться?» «У меня нет другого выбора. Ультиматы — большие и сильные дети. Они очень безрассудны и одиноки. Без родителя им, увы, никак», — вздохнула богиня. «То, что ты рассказал про восстание и резню, — это вопиющая несправедливость, в очередной раз доказывающая бездонную жестокость Мегарда. Но мы не могли вмешаться в процесс. Юные боги сами выбрали путь бунта». Тем более Кай рассказывал нам об этом. «Помню. Что ж, тогда отключим генератор, чтобы нам уже ничто не смогло помешать. А затем продолжим поиски молодого Мегарда. Погоди, а ты сможешь отключить генератор?» «Конечно. В детстве я часто зависал с Гарвером». «Он же у нас любитель высоких технологий», — усмехнулся я. «Ну а теперь протокол «Титаник». «Не думал, что пора бы тебе научиться летать», — поинтересовалась Лэм. «Думал, но у нас с Агни что-то пока нет свободного времени, прям совсем нет». «У тебя нет, а с Голубикой все в порядке, а на тот еще пушистый домосед и любитель наслаждаться ленью». «Кстати, Мегард сказал, что Агни — потомок титанов. Слышала про них? Кажется, Кейн вскользь упоминал». Они довольно редкие, почти все вымерли из-за бунта против миротворцев много лет назад. Теперь прячутся в темной зоне. Вот как. Возможно, она ленится ради выживания? Мол, чем меньше двигаешься, тем меньше тебя видно? Нет, ленится она из-за своего невероятного интеллекта. Закономерно, что большая часть по-настоящему умных людей обожает ничего не делать. Пожав плечами, ответила богиня и вновь схватила меня, как кота. А летать пора уже. Я тут послушала, сколько всего ты успел наворотить. Честно, я удивлена, как ты до сих пор не совершил неконтролируемый прыжок с таким-то хиленьким тельцем. Вывожу на опыте. На опыте? Лемия с усмешкой подняла меня к центру управления. Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Чего вдруг? «Опыт приходит, когда ты уже участвовал в подобных мероприятиях, а у тебя сейчас все совсем иначе. Добро пожаловать в новую жизнь!» Сестра поставила меня возле выломанной двери. «Снаряды для обезвреживания магов готовы», с гордостью сообщил Князев, выйдя ко мне навстречу и прохрустев своей старческой спиной. Немного порывшись в карманах слегка пожелтевшего от времени докторского халата, Георгий Викторович вытащил патрон, отдаленно напоминающий карикатурную ракету из американских фильмов 70-х, «И какой это калибр?» 30 миллиметров!» «Идеально подойдет для подствольного гранатомета!» «Очень хорошо. Напишу Перку. Может, он придумает для этих снарядов что-нибудь чуть более независимое и компактное?» «Я еще раз взглянул на причудливый патрон. Значит, так». «Мне сейчас понадобится вся возможная энергия на блок с генератором. Лемия поможет мне доставить и подключить сферу». «А дальше?» — поинтересовался Князев. «А дальше будем надеяться, что все получится, и мы избавим мир от трещин». «Амбициозно, но я все понял. Димон!» Георгий Викторович закрыл ошметки двери и удалился обратно в центр управления. Рогатики уже вовсю перекатывали огромный черный шар к лифтовой шахте. И как? Лэм вопросительно взглянула на шахту, а затем на сферу. Пу-пу-пу. Хороший вопрос. Я почесал затылок и начал соображать. Если с дополнительным проходом все было максимально логично, ибо через маленький тоннель и люк 2х2 нереально провести крупногабаритное оборудование, то с генератором возникало множество вопросов. С одной стороны, все это как-то смогли доставить вниз, но тут возникает дилемма, как с курицей и яйцом. Сперва был установлен генератор, и потом только шахта лифта, или же наоборот? Вытащив мобильник, я набрал Гретту. Госпожа Карлсон трубку брать не спешила, видимо, не скучает. «Слушаю», — слегка раздраженно ответил голос девушки-архитектора. «Госпожа Карлсон». Нет, ее здесь нет, она уехала, разбилась, умерла. Да ладно, что случилось? Знаете, господин Асокин, мне трупов хватило пару веков назад. Вот за глаза. И пыльных катакомб, в принципе, тоже. Поэтому, как только у господина Модестова закончится контракт, вы меня больше никогда не увидите. Никаких больше нападений на моих людей, никаких больше трупов и всего нехорошего. Не для того я работала столько лет, не покладая рук. Я хочу нежиться в джакузи, где-нибудь на Сицилии или пить Бордо, а не вот это вот все. К тому же мне доложили, что на Аресе работает инопланетянин. Вы уверены, что этому существу можно доверять? Мне и моим людям очередной риск ни к чему. Я прекрасно понимаю ваше беспокойство, но на этот раз... «Я не намерен привлекать вас к своим проектам. Мне просто нужна ваша консультация по Аресу». «Да неужели?» «Очень странно». «Звучит совсем неправдоподобно, господин Осокин. Ощущение, будто со мной сейчас разговаривала не Гретта, а та вечно недовольная трехцветная кошка, в которую девушка-архитектор иногда превращалась. Мне нужно доставить сферу к генератору. Вопрос, как я могу это сделать?» «Сферу?» Знать бы еще, что это такое. Сфера. Шар. Размером с крупный легковой автомобиль. Да уж, с такой точностью дорога в архитекторы для вас, увы, закрыта. Но я примерно поняла. Значит, смотрите. Вот тот секретный вход для грузовой техники, помните? Его сложно забыть. Отлично. Там в стене идет нумерация. П1, П2 и так далее. Видели? Допустим. На П-14 есть два наземных металлических ушка. Их очень легко спутать с крепежами, которые обычно делают в бетонных панелях. Ржавые такие, да, видел. Подцепите пару грузовиков, что-то типа Урала подойдет. А затем дерните. Эта огромная плита скрывает проход к ярусам с главным компьютером, генератором и системой охлаждения. Насчет последнего, <кхм> соваться туда не рекомендую. Если, конечно, вы не желаете задохнуться от пыли, там никто не прибирался уже 30 лет. Потому без специальных защитных костюмов делать в том отсеке точно нечего. Благодарю. А может быть, вы сразу сообщите об оставшихся секретных ходах? Секретных? На Аресе нет ничего секретного, есть только временно заблокированное. Но сейчас навскидку и не вспомню. Уж поверьте мне на слово, я была бы искренне счастлива, если бы вы и ваш противный кот мне больше никогда не звонили. Но зная, что вы один из немногих, кто действительно переживает за людей, сделаю исключение. Только не чистите и звоните строго по делу. Я женщина очень занятая. Спасибо, госпожа Карлсон. Ну-ну. «До «Да нескорых встреч, граф!» — сухо ответила Гретта и закончила вызов. «И чего она сменила милость на гнев? Ну, подумаешь, на ее работников чуть не напали террористы. Ну, подумаешь, что ей пришлось два дня бродить с полицией по подземельям ареса. «Ну, подумаешь, что со мной реально очень опасно связываться. Я же плачу ей деньги. Причем хорошие деньги. Хотя, с другой стороны, она же помощница господина Модестова. Так что будет работать со мной как миленькая, если я захочу. А я захочу». «Брат!» — из лазарета выглянула черная пушистая голова. «Есть минутка». «Ты немного не вовремя», — честно признался я. «Нужно закатить сферу вниз и закончить весь этот бардак с трещинами». «Вот я как раз по поводу них», — кот сел и внимательно посмотрел на меня. «Слушай, он же явно не просто так», — тихо произнесла Лэм. «От пары минут ничего не изменится. Можешь пока сказать, что мне делать. Я все подготовлю». «Хорошо. Значит, сейчас идешь к Еремею». Это такой большой козлик с добрыми глазами. «Он еще смешно бегает, когда чихает?» «Да, он. Говоришь ему, что нужно два грузовика в погрузочный тоннель. Пускай подъедет к панели П-14 и ждет меня там. С собой обязательно крепкие тросы и крюки. Хорошо, распоряжусь». Лемия вновь забылась и очень по-родственному похлопала меня по плечу. «Это не осталось незамеченным». А «Вы быстро подружились», — с подозрением произнес кот, слегка недовольно подернув пушистым хвостом. «Разве? Я что-то не заметил, но, с другой стороны, она знает многое про существ, которые создали все эти технологии, потому мне интересно с ней общаться». «Правда? А то я уж начал было подозревать, что...» — Семен сузил большущие желтые глаза. «Ты и ее решил в свой гарем записать». «Господи!» — я с облегчением выдохнул. «С ума сошел! Она же инопланетянка!» «Инопланетянка! Причем очень даже красивая! И явно молодая! По крайней мере, вы с ней выглядите на один и тот же возраст!» «Не говори ерунды!» — отмахнулся я и зашел в лазарет. «Чего хотел?» «Поговорить! С глазу на глаз!» — кот прикрыл лапкой дверь. Ибо то, что случилось, ни в какие рамки, а серьезно. — Ой, да брось! — Брось, — говоришь, — значит, так. Кот с очень важной физиономией подошел ко мне, задрав хвост. — Мы с тобой в доверительных отношениях, и ты доказал, что способен на многое. — Однако мы стали забывать, что я должен о тебе заботиться. Никаких должен, друг. Позволь мне сделать твою жизнь хоть чуточку проще. Ладно. Ты не понимаешь, с густок меховой тьмы прыгнул на койку. Да, я преступник. Да, я наказан проклятием. Да, меня обязали служить твоей семье. Но ты должен понимать, что все это куда больше, чем просто взаимоотношения слуги и господина. Я не просто дал твоему отцу клятву верности. Я буквально стал частью вашей семьи за все это время, и поэтому я обязан тебя защищать. Не потому что должен, а потому что ты мой брат, мой последний живой духовный родственник. Семен, послушай, я не... Не надо слов, брат. Я вижу, с какими трудностями ты сталкиваешься и как преодолеваешь их, несмотря на возраст. Батя гордился бы тобой. «Но давай мы договоримся. Больше никаких экспериментов с инопланетной хренью. Никаких!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся я. «Мы же с голубикой живы. Разве не это главное?» «Живы? Да. А если бы нет?» — кот принялся недовольно топтаться на месте. «Не мне тебе говорить, брат! Но порой твои выходки с риском для жизни выходят за все допустимые рамки». «Да, я тебя всегда поддерживаю и доверяю тебе, но в жизни всякое может случиться. Поэтому я хочу, чтобы ты больше не лез на рожон. Если умру я, в мире ничего не изменится, вот совсем ничего. А если умрешь ты, завод рухнет. Огромное количество людей, которые смотрят на тебя, слушают тебя и, главное, идут за тобой, останутся без маяка в этом темном мире». А я, я вообще больше не переживу подобное. Знаете ли, мне и событий трехлетней давности хватило. Мрмя! Звучит как шантаж. И не стоит говорить про твою смерть. Знаешь ли, в этом мире есть люди, которые тобой очень дорожат. Кто? Белс? Фу! Да этой стерве нужно только одно. Вообще-то я про себя. — Приятно слышать, брат. Но все же давай ты будешь хоть немного осторожнее. — Мне спокойнее, когда ты рядом, и когда я могу прикрыть твою спину в случае чего. — Услышал тебя. — Обязательно буду осторожнее. Я потрепал кота по голове. — Я тебя понимаю, Семен, мы с тобой пережили многое. И сколько всего еще переживем, главное, не отворачивайся от меня, и вместе мы точно захватим весь этот мир, — заключил кот, а затем спрыгнул на пол. Твой дед всегда говорил, что риск — дело благородное, но у любого благородного дела должен быть грамотный план, проработанный план, чтобы лишний раз не получить ногой по заднице. Как часто ты рисковал с проработанным планом? Поверь мне, такое было нечасто. Но все же не стоит совершать моих ошибок. Вот, к примеру, Саша говорил мне, что у меня талант к готовке. Мол, с моим вкусом и умением можно открыть ресторан французской кухни. Но, просчитав все риски, я осознал, что ничего у меня не выйдет. Я решил не заниматься благородным делом, а просто идти дальше. Готовка? Что? Ты мне не рассказывал, потому что прежний ты помнил. Да и, если честно, как-то разговор не заходил. Разговор не заходил? Выходит, ты не готовишь, потому что тебе лень? Нужно превращаться в человека. Я пробовал готовить, будучи котом, и, скажу честно, это ужасно. Ибо все в дополнительной приправе под названием «Моя шерсть». Ужасно, и я не про шерсть, а про твое упрямство. «Нет, сейчас-то мне уже просто лень! Ты разбил мои комплексы!» «Но тут есть и другое!» — кот задрал хвост и принялся им вибрировать. «У нас есть Иришка!» «Иришка светила кулинарии! Куда мне до нее?» «Эх ты! Давай, как срок подойдет, откроем тебе ресторан!» «Типа, чтобы я готовил? Ну, не знаю. А если не выйдет?» А ты не сомневайся, риск же дело благородное, — улыбнулся я. Ну ладно, в целом я бы с удовольствием попробовал, превратившись в человека. Возможно, если потренируюсь, выйду на звезду Мишлена. Ты откройся сперва. Откроюсь, — пообещал кот, — обязательно, только вот у меня тут еще кое-что. Мне не нравится твой тон. Судя по всему, сейчас тема пойдет не про семейные переживания и мечты, а про жопу. «Ну, как сказать?» Семен вытащил из квантового кармана свой волшебный ноутбук. «После явления этого бога система защиты успокоилась, прямо очень сильно успокоилась, игнорирует некоторые протоколы. Я порылся в логах, энергетический перегруз во время использования купели вызвал обширный сбой» поэтому нам надо в ближайшее время подумать о новой системе защиты. И САК до сих пор проводит полный анализ. Ищет ошибки, но проблема в том, что старый искусственный интеллект уже не вывозит. Я и без анализа могу сказать, что ему хана. Прекрасные новости, прямо чудесные. И что ты предлагаешь? Нужен человек, который умнее меня. Ой, не надо смотреть на меня такими глазами. Я имел в виду не в целом, а в плане компьютеров и всего сопутствующего. А такие существуют? Мой сансей Шмель? Не, он же против участия в наших баталиях. Дело в том, что Шмель очень падок на фигурки. А в последнее время его бизнес с ботафермами... Терпит крах. В общем, есть у меня подозрение, что он согласится поработать на нас. Так давай переманим его на постоянку. Может, получится. Вот с этим будет тяжело. Но я попытаюсь. У меня очень хорошо прокачан дар убеждения. Ага. Скорее, у тебя прокачан перк Савант. «Эй!» — шучу, шучу. Я снова потрепал кота по голове. В общем, давай так. Если получится заманить шмеля на постоянку, я буду очень сильно рад. Если же нет, то пускай хотя бы переделает нашу систему защиты. Что по цене? Все движения по цене строго со мной. Принял. Кот спрятал свой чудо-ноутбук. В таком случае завтра, пока ты на парах, я займусь этим вопросом. «Дроны не сойдут с ума? Внезапных убийств не будет?» «Нет, они спят», — я перевел управление в ручной режим, то есть с кнопок или приказа ИСАКа. «Годится. Арес еще долгое время будет отходить от происшествия, которое мы так и не смогли предотвратить. И к этому, увы, придется привыкать». «Раз-два! Газуй!» Борис махнул могучей рукой, и два здоровенных грузовика стартовали в сторону выезда на поверхность. Огромная плита с хрустом отломилась и обрушилась на пол, разлетевшись на сотни массивных кусков. «Ого!» — Лэм осветила открывшийся проход фонариком. «Действительно секретный проход». Гретта заверила, что здесь нет секретных проходов, только временно заблокированные. Я зашел внутрь, а затем нащупал рубильник. Старые лампы с мерным потрескиванием осветили еще один широкий тоннель, уходящий в сторону. «Залезайте, ваша светлость!» — позвал один из барашков, выглянув из окошка Урала. «На машине будет явно быстрее!» Забравшись в прокуренную кабину старого грузовика, я искал взглядом ремень, на что барашек лишь отрицательно покачал головой. «Действительно, зачем нам тут безопасность?» Огромный двигатель взревел, и мы плавно покатились вниз. Дорога лихо закручивалась, ощущение, словно я заехал на парковку. Только вот выезда все не было. Ехали мы очень долго, думаю, около часа, пока в свет фар не попал съезд. Оп, тихо-тихо, я поднял руку вверх, и массивный военный грузовик тут же заскрипел тормозами. Металлические двери с легкостью поддались мне. Первый съезд вел к основному компьютеру огромной коробке с тысячу проводов. Кроме неприятного гудения, в нос тут же ударил аромат компьютерного клуба. Перегретый пластик вперемешку с горелой пылью. Все понятно. Я отошел назад и закрыл за собой металлические двери ставни. Второй съезд выводил к генераторной. Жуткая зацикленная трещина освещала все вокруг. «Страшно представить, что стало бы с Аресом!» «Остановись она в один прекрасный момент!» «Оно!» — поинтересовался Барашек. «Оно!» — утвердительно кивнул я. «Вези сюда Князева, Коновалова, Лемию и десяток крепких парней! Впереди много работы!» Включив новенький ноутбук, Николай Артов открыл пандекс-поисковик. Пока московский и нижегородские губернские размышляли над внезапным приглашением, глава дворянского дома Артовых решил заняться вторым вопросом. А именно, откуда у министра обороны Великобритании столько информации? Со стороны все выглядело максимально подозрительным. Позвонил через три минуты после выпуска новостей. И уже был максимально подготовлен к разговору, если верить словам Федора. Увы, земные технологии пока не раскрыли и 25% своего потенциала. Связь все еще очень медленная, а переработка информации ⁇ это отдельная тема для крайне неприятного разговора. Артову не привыкать жить в отсталых мирах, да только вот он еще ни разу не пытался играть с человеческой разведкой. В сериалах и кино все было так просто. Позвони туда. Принеси это, потребуй то. И все. Дело сделано. В реальности же ситуация с мистером Джонстоном больше напоминала клубок. Мерзкий, гнилой, с отвратным запашком. И чем глубже Артов во все это погружался, тем хуже и загадочнее картина становилась. «Простите, в кабинет заглянул Снегирь, старый вояка и бывший оперативник ИСБ. Хотели видеть меня». «Проходи», — Николай указал на кресло, — «времени у нас мало, я бы даже сказал, его совсем нет». Ну, это само собой. Снегирь передвигался незаметно, несмотря на возраст в шестьдесят семь человеческих лет. Выглядел оперативник достаточно свежо, всегда ухоженный. Элегантная шевелюра, блестящий взгляд, как у хищной птицы, и гладко выбритый подбородок. Снегирь присел в кресло и внимательно посмотрел на Артова, безмолвно спрашивая о причине внезапного вызова. «Слежка!» — задумчиво ответил Николай, закрывая поисковик. «Ситуация странная. На Осокина вышел министр обороны Великобритании и попросил разрешения на изучение сферы, а также хотел, чтобы Осокин отказался от проекта по защите планеты от трещин». «Что за проект?» Аппаратура на аресе. Федор утверждает, что для избавления от трещин ему необходима сфера, которую обнаружили в последнем временном штабе псов апокалипсиса. Что с окружением Осокина? Исключено. Во-первых, он всех проверяет. Во-вторых, они не в курсе о планах Осокина. Тут что-то странное, что-то из разряда мифического. Компьютеры, внутренние сети, приложения, социальные сети — Этим занимается симулус фонда Фахе. Понятно, этот старый брюзга точно не подпустит к своим компьютерам. Снегирь задумался. Родственники и друзья исключено. Асокин никого не подпускает к своей работе и уж тем более никому не рассказывает. Признаюсь, если бы не ситуация с мистером Джонстоном, я бы и сам никогда не узнал о том, что Асокин может остановить появление трещин на земле. Понятно. Я очень надеюсь, что господин Асокин догадался уточнить у мистера Джонстона, откуда иностранный служащий так много знает. Естественно, мистер Джонстон утверждает, что информация о сфере уже есть в социальных сетях. Увы, господин Асокин в тот момент был на задании и проверить информацию не смог. Что-то еще? Асокин упоминал, что мистер Джонстон говорил про дроны журналистов. Журналистов? Снегир хищно сузил глаза. Интересно. Есть мысли? Карнаж. Что? Старая британская система спутников-шпионов? Удивился Артов. Но инициативу уже давно прикрыли. Метрику у магоборцев тоже. Но что-то вашему брату никто не мешал ею пользоваться. И тем не менее спутники не умеют читать мысли. Конечно, им нужны проводники-помощники. Старый оперативник изобразил рукой падающий самолет. Территорию Перми охраняют. Вражеским дроном сюда вход заказан. А кто говорит о полноценных дронах? Снегирь вытащил потрепанный мобильник. Уши и глаза можно поставить на что угодно. Главное — понять, на что. Но там же Симулус. Увы, мертвые зоны есть для каждого. Оперативник плавно поднялся. Предупредите господина Осокина, что мне нужно заглянуть в гости на Арес. Для его же собственного блага.